Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа, рейс 17. -й. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним представили самую красивую и умелую горничную, бельгийку с тонкой, твердой от корсета талии и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого Сицлица, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина Сан-Франциско легонько стукнул француз мэтр д'Отель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, но он, не спеша, собственноручно закрыл хлопнувшее при входе методотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, И каждому его слову метрдотель дотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет, и не может быть сомнения в правоте желаний господина Сан-Франциско, и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил «Все, сэр?» И, получив ответ медлительное yes", Прибавил, что сегодня у них в вестибюле Тарантелла танцуют Кармелла и Джозеппе, известные всей Италии и всему миру туристов. «Я видел ее на открытках», сказал господин Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А этот Джузеппе, ее муж?» «Двоюродный брат, сэр», ответил мэтр Дотель и, помедлив что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы. Затем он снова стал точно к венцу готовиться Повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки из комнат его жены и дочери. И Луиджи в своем красном переднике с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса до слез смешившей горничных, пробегавших мимо, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью, спрашивал «А соната, сеньоры?» И из-за двери слышался неспешный и скрипучий обидно вежливый голос «Yes, come in!» Что чувствовал и думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета, даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений. Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугла желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело, сполняющий от усиленного питания талии кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями черные шелковые носки и бальные туфли. Приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку. Вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться словлей под твердым воротничком запанки шейной, Пол еще качался под ним. Кончиком пальцев было очень больно. Запанка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив, и, наконец, сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горла не в меру тугого воротничка, так и делал дело. И в изневожении... Присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах. Ох, это ужасно!» — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно, Потом привычно и внимательно оглядел свои короткие с подогрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением «Это ужасно». Но тут точно в языческом храме загудел по всему дому второй гонг и, поспешно встав с места, Господина Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. Это Кармелла. Смуглые, с наигранными глазами, похожие на мулатку в цветистом наряде, где превладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, — подумал он. И бодро выйти из своей комнаты, и, подойдя к поковру к соседней Жененой, громко спросил, скоро ли они. «Через пять минут!» Звонкой уже весело отозвался из-за двери девичий голос Отлично, сказал господин из Сан-Франциско, и, не спеша, пошел по коридорам и по лестницам, усланным красными коврами вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их, Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелком платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую манилу и кинул на столик три лиры. На зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно. Из темноты повеяло на него нежным воздухом померещилась верхушка старой пальмы, Донесся отдаленный ровный шум моря. В читальне, уютной, тихой и светлый только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ипсона, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими изумленными глазами. Холдно осмотрев его... Господин Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой отдушившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавие некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся Балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг... Строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском. Шея его напружилась, глаза выпучились. Пенсне слетело с носа. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и, и замоталась. Грудь рубашки выпятилась коробом, и все тело, извиваясь, затирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. «Не будь в читайне немца», Быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие. Мгновенно задними ходами умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше, и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он сполошил весь дом, всю столовую, И многие вскакивали из-за еды, многие бледнее бежали к читальне. На всех языках раздавалось «что? Что случилось?» И никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего девятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско, но никто его не слушал. Многие видели, как лакеи коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног, с плоскими ступнями, а он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный. Когда его торопливо внесли и положили на кровать в 43-й номер, самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора прибежала его дочь со спущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса. Но тут он уже и головой перестал мотать. Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок, но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые возвращались в столовую до обедали, но молча с обиженными лицами меж тем, как хозяин подходил то к тому, то к другому в бессильном и приличном раздражении, пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, как это неприятно, и давая слово, что он примет все зависящие от него меры к устранению неприятности. Трантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили — Большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке. Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами, на которой с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло. Хриплое клокотание, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско. Его больше не было, а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели. На него вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось. Хрип оборвался. И медленно-медленно на глазах у всех потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть. Вошел хозяин Джиэ сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату. «О, нет, мадам», поспешно корректно, но уже без всякой любезности, и не по-английски, а по-французски, возразил хозяин. Это совершенно невозможно, мадам, сказал он и прибавил в пояснении, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему капри стало бы известно об этом, и туристы начали бы избегать их. Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис Слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло, она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке, и все еще не верит, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее, если мадам не нравится порядке отеля, он не смеет ее задерживать. И твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности». «Можно ли достать на капри хотя бы простой готовый гроб?» спрашивает мадам. «К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе. Садовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках. Перегородки из такого ящика можно вынуть. Ночью весь отель спал». Открыли окно в 43-м номере, Оно выходило в угол сада, Потушили электричество, Заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, Синие звезды глядели на него с неба, Сверчок с грустной беззаботностью Запел на стене. А на рассвете когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваный листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел, и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, извивавшемуся по склонам капри среди каменных оград и виноградников все вниз и вниз до самого моря. Извозчик... Был с похмелья, целую ночь играл в кости в тротории и все хлистал свою крепкую лошадку по разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, На таком воздухе среди моря под утренним небом хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною. Пароходик уже давал последние гудки, и они бодро отзывались по всему острову. Возле пристани младшего портье догнал старший мчавший в автомобиле мисс и миссис бледных с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к сарента к кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир, и покой. На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокости и сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его. И многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он, на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были, ныне проснувшись и наевшись, взгромозиться молодые старые американцы и американки, немцы и немки, и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам и все в гору вплоть до самой вершины Монте-Тиберио нищие капризские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того, только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо. Высокий стадик клодочник беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам, Он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско. Теперь мог он спокойно стоять хоть до вечера с царственной повадкой, поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляра, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам спускались от Анакапри два обруцких горца. У одного под кожаным плащом была волынка, большой козий мех с двумя дудками, у другого нечто вроде деревянной цевницы. Шли они, и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними, и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние поры над морем к востоку под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные еще по утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить, человеческое слово. На полпути они замедлили шаг. Над дорогой в гроте скалистой стены Монте Соляро вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце золотисто-ржавом от непогод «Матерь Божия». Кроткая и милостивая, с очами поднятыми к небу, К вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы и полились наивные И смиренно радостные хвалы их солнцу, утру, ей, Непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской в бедном пастушеском приюте в далекой земле Иудиной. Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствов из одного портового сарая в другой, Оно снова попало, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно с таким почетом везли его в старый свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь. Был он и на другую, и на третью ночь, опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальное место океаном. Громаден был корабль многоярусный, многотрубный. в Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. В самом низу, в подводной утробе Атлантиды тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин. Медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью вращался в своем маслянистом ложе Исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло» а среди на Атлантиды столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара, нанятых влюбленных. Грешно скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической. И рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящной лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами фраке, красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал, Ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку, не того, что стоит глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан в югу. Прозвучал рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско» в исполнении Народного артиста России Игоря Дмитриева.